Письмо 36. Прекрасное существо Да, я видел ангелов, если под ангелами подразумевать духовных существ, которые никогда не жили на земле как люди. В смысле жизненности, яркости, жизнеощущения ангел находится в таком же отношении к человеку, в каком человек находится к скале. Если мы когда-то и испытывали это состояние небесной радости, то ныне совершенно утратили его из-за давнего слияния с материей. Можем ли мы когда-либо вернуть его? Возможно. Наша судьба в наших собственных руках. Рассказать вам о том, кого я называю прекрасным существом. Если у него и есть имя на небесах, я этого имени не слышал. Можно ли назвать прекрасное существо «женщины» или «мужчины»? Иногда оно кажется одним, а иногда другим. Здесь скрыта тайна, в которую я не могу проникнуть. Вы спрашиваете, кто это прекрасное существо, о котором говорится в книге «Баркер», пишет Елена Ивановна Рейх. Существо это принадлежит к обитателям иной планеты, скажем, Юпитера, и хотя оно и не входит в состав Белого Братства, тем не менее оно сотрудничает с ним в полном согласии. Между прекрасным существом и Тарой разница невелика. Письма Елены Рерих, 1932-1955, Новосибирск, 1993, страница 490-491. «Однажды вечером я отдыхал на лучах месяца. Это означает, что поэт, скрытый в каждом человеке, пробудился и во мне». Мне казалось, что я лежу на лунных лучах, и мое сердце наполнилось экстазом. На мгновение я вырвался из когтей времени и жил в той небесной тишине, которая есть не иное, как величайшая активность восторга, доведенного до предельной высоты. Вероятно, я переживал предчувствие того парадоксального состояния, которое мудрецы Востока называют нирваной. Я живо сознавал и лунный луч, и себя, Вся же остальная вселенная покоилась во мне. Никогда в жизни не был я так близок к осуществлению верховного сознания «я есть». Прошлое и будущее казались одинаково пребывающими в настоящем. Если бы какой-нибудь голос прошептал, что это было вчера, я согласился бы с ним. Если бы другой голос возразил, что это было миллион лет тому назад, я бы также согласился и с ним. Но было ли это вчера? Или миллион лет тому назад мне было совершенно безразлично. Возможно, прекрасное существо появляется только перед теми, для кого миг и вечность одно. Оно явилось ко мне, и я услышал голос, сказавший «Брат, это я». В моем сознании не было вопроса «Кто?» говорит со мной. Голос, сказавший «Это я» мог принадлежать только той индивидуальности, которая сама почти столь же обширна, как Вселенная которая погружалась в океан всебытия, но также знает и малое, в силу того, что все заключило в себе. Передо мной стояло прекрасное существо, светящееся своим собственным сиянием. Если бы оно оказалось не столь прекрасным, я был бы поражен, но само совершенство его формы и осанки порождало атмосферу торжественного безмолвия. Я не удивился потому, что само состояние моего сознания было чудом. Я был настолько высоко вознесен над своим обычным состоянием, что сравнить переживания тех мгновений, чтобы выразить их глубину, мне было не с чем. Представьте себе юность, ставшую бессмертной, настоящая, сделавшееся вечным, представьте себе цветущую свежесть детского лица и глаза бездонной мудрости». Вообразите блеск тысячи жизней, созредоточенной в этих глазах, и улыбку на устах любви столь чистой, что она не просит ответной любви от тех, кого дарит своей улыбкой. Но земной язык не может описать неземное и не может земной разум охватить размеры тех радостей, которые прекрасное существо открыло мне в тот наивысший миг моей жизни, ибо самые границы существования раздвинулись для меня и значение души раскрылось в новых, неизведанных глубинах. Те, кому является прекрасное существо, никогда уже не смогут остаться прежними. Они могут по временам забывать, могут даже в деловой сутолоке утерять великую магию виденного явления, но каждый раз, когда воспоминание о нем пронесется в их душе, последнее будет неизменно – воспарять восхищение на крыльях пережитого восторга. Это может случиться и с человеком, который живет на земле, это может случиться и с тем, кто носится в межзвездных пространствах, но переживание должно быть для всех, одним и тем же, раз оно появилось, ибо только тому, кто находится в состоянии близком прекрасному существу, может оно раскрыть себя и никому другому. ПЕСНЬ ПРЕКРАСНОГО СУЩЕСТВА Когда вы, люди, слышите проносящийся шелест, слушайте внимательно, ибо возможно, что это долетающая до вас весть. Когда вы чувствуете в сердце своем таинственное и прекрасное горение, возможно, оно посылается вам от неведомого чудесного очага. Когда неведомая радость переполняет ваше существо и ваша душа вырывается из привычного состояния и тянется к какой-то желанной тайне, знайте, что сама тайна протягивает к вам свои теплые и любящие, хотя и невидимые, объятия. Мы, пребывающие в невидимом, видимы друг для друга. Здесь сияют нежные цвета и очаровательные формы, и взоры упиваются невиданной на земле красотой. О, вы не знаете всей радости простой жизни, быть и петь в вашей душе непрестанно, как птица поет своей подруге. Ибо всякий раз, когда поет ваша душа, — это песнь, несущаяся к вашей подруге. Не думаете ли вы, что лишь весна может потрясать и заставлять прислушиваться к шелесту крыльев? Нет, весенняя пора сердца длится вечно, и осень может не наступать никогда. Слушайте! Когда жаворонок поет, он поет для вас, когда поют водяные струи, они тоже поют для вас. А когда радуется ваше сердце, всегда есть другое сердце, которое где-то отвечает на вашу радость, и душа обнимающих небес радуется из вечной радости. Я радуюсь, когда я здесь, и радуюсь, когда я там, всюду, красота, где бываю я. Можете ли вы, дети земли, отгадать? Почему? Выходите поиграть со мной На покрытых цветами полях пространства. Я буду поджидать вас у перекрестка, Где встречаются четыре ветра. Вы не собьетесь с пути, Если последуете за лучом мерцающим В глубине садов надежды. Есть музыка и в громовом шуме земли, Когда она проносится в пространстве. Есть музыка и в тонах неведомых, Тяжелому слуху земли и в гармонии, Аккорды которой те души, что настроены на один и тот же лад. Слушайте. Слышите вы их? О, уши созданы для того, чтобы слышать, и глаза созданы для того, чтобы видеть, сердце же для того, чтобы любить. Часы идут, не оставляя следов, и годы подобны сильфам, танцующим в эфире, столетия же выступают торжественно и тихо. Но мы улыбаемся, ибо радость пребывает и в торжественном ходе столетий. Радость, радость всюду, она и для вас, и для меня, для вас столько же, сколько для меня. Хотите застать меня там, где встречаются четыре ветра?